Богдан Сушинский. Жестокое милосердие. Т война и есть то неминуемое, богами завещанное жертвоприношение, которое человечество во все века и на всех этапах развития возносит на священный жертвенник своего физического, духовного и научно-технического совершенства. Автор Барон фон Штубер вновь переплыл серевшее на краю городка болотистое озеро и, поймав на мели брошенные фельдфебелем Зебальдом полотенце, принялся на ходу растираться. Холодная вода бодрила его. Налетающий из ближайшего леска ветер заставлял крепкое тренированное тело сопротивляться ему всей горячей упругостью мышц, а появившийся ветер. Между голубоватыми кронами деревьев обогровое пламя солнца вселяло веру в то, что и в этой польской глухомании летний день всё же останется летним. И вообще, что бы там ни происходило на этой странной войне, какие бы неудачи ни не поджидали на ней Вермахт, лично для него, Гауптштуффера Сс. Вилли Штобера, командира особой диверсионной группы рыцари рейха. Это ещё не закат. В своём месте под солнцем он ещё способен стоять, пока ещё способен. Господин Гауптштуфферер появился из-за ограды старинной графской усадьбы, в которой расположилась арамийская разведка, дежурный унтер-офицер. Вас срочно требуют к телефону. Так уж и требуют, проворчал барон. Из штаба армии и вы, конечно же, поспешили предать меня, Кирдор. Сообщив, что я отправил за в ближайший лес проверять грибные места, старательно расстирал барон фон Штубер усеянную сидеющими волосами грудь. "Никак нет, господин Гауф, втор февраля я лелеш". Брав, брав был наш вешний фельдфебель Зебальд не сожирался выслушивать его барон, предупреждая меня, что на вас кирдор в полагаться не следует. Наоборот, я сказал, что вы выехали на место вчерашнего нападения партизан на нашу автоколонну. То есть взял грех на душу, но в штабе вдруг почему-то занервничали. — Ищут вас и начальника разведки. — Значит, в эти минуты я нахожусь на месте атаки партизан? — Именно так я и сказал, пытаясь придать важность этому вашему занятию. — Вот видите, Зебальд! — продолжал ворчать Штубер, принимая из рук фельдфебеля, исполняющего роль ординации денщика, свои брюки. Как можно недооценивать мужественного унтер-офицера только из-за того, что он, видите ли, никогда не был настоящим диверсантом? — Это же Кирдорф, господин Гавшунфюрер, — подыграл командиру Фельдфебель, настороженно посматривая на чернеющий по ту сторону озерца лесок. — Из него еще можно сделать... настоящего рыцаря рейха. После этих слов оба рассмеялись. Они хорошо знали, что становиться настоящим рыцарем рейха унтер-офицер Кирдорг как раз и не стремился. Романтика войны этого парня не прельщала. Он был горд тем, что стал унтер-офицером, ибо сколько дослужиться до офицерских пагон о которых предупредил фельдфебель Зебальд, он не мечтал, то его вполне устраивала любая тыловая должность, на которой можно было бы дождаться окончания войны. Однако шутка не мешала вечному фельдфебелю настороженно посматривать на чернеющий по ту сторону зеркаля лесок. Конечно, за ним располагались казармы сапёрного батальона да потому опасаться вроде бы нечего но зебельд уже давно не доверял ни только лесам но и вообще какой бы то ни было растительности зато опыт подольских чащоб приучил его благоговейно относиться ко всякой открытой равнине постепенно он становился убеждённым степняком чтобы не сказать пустынником странно Что они вспомнили обо мне? Кирдор, врча от временим, один из лучших диверсантов группы Скарцени, едва сдерживая охватывающую его дрожь. Ведь что они говорили о визиторах из меня? Что-то там произошло, что-то, кажется, произошло. Тальго не уверете меня, что батальоны Бонапарта опять подходят к Берлину. Относительно батальонов майор Авра почему-то молчивает. Невозмутимо пожал плечами Кирдор.